Глава 19. Джек взял Вики под руку и отвёл к своей машине. "Большое спасибо", сказала она. "Обед был великолепен". "Мне тоже понравилось. Так хорошо я не проводил время уже несколько дней". Вруун, он. она мягко толкнула его локтем. "Если бы я сказал годы, ты могла бы подумать, что я сражён тобой наповал. А это неправда? Конечно, я сражён, но я не собираюсь в этом признаваться". Он открыл передвики дверцу рядом с водительским местом. Она уселась и, перегнувшись через сиденье, открыла дверцу около места водителя для Джека. Взявшись было за ремень безопасности, она все же решила ехать не пристегиваясь, и осталась сидеть почти посередине, как можно ближе к Джеку. Но не будет ли это выглядеть слишком? «Пускай он сделает первый шаг, подумала она. За ужином Джек дал ей понять, что недолюбливает долюбливает навязчивых женщин. "Я в общем за равные права", сказал он. "За то, чтобы женщины делали карьеру, если им это нужно. Но слишком многие из них относятся к мужчинам по принципу бери и атакуй, что сразу вызывает у меня отвращение. Словно они постоянно выступают на ринге и не могут позволить, чтобы рефери поднял руку противника". "Ты предпочитаешь кротких и покорных женщин?" Вики понимала его, но чувствовала необходимость вступиться за свой пол. "Я предпочитаю женщин, похожих на тебя. Каких же Кроме твоих вполне очевидных достоинств, у тебя есть еще одно очень редкое: ты можешь смеяться над собой. Значит, тебе нравятся клоуны? Мне не нравятся те, кто чересчур серьезно относится к себе. Мне показалось, что для тебя жизнь чудесное приключение, а не война за место под солнцем. Вот как ты классифицируешь людей. Среди ежедневных событий, и опасностей, подстерегающих путешественника, иногда случается и война. Наряду с погонями, потасовками, перестрелками, Вот, вот. Но есть разница в отношении к этому. В каждой встрече волк видит схватку и потенциальную добычу, он должен бороться и победить. авантюрист же накапливает опыт, возбуждающий или пугающий, забавный или печальный. Авантюрист стремится к достижению цели, волк к завоеванию власти. «Так ты предпочитаешь Амелию Эрхарт в противоположной Жанне Дарк? «И Именно так. Они обе были сожжены. Джек к счастью сумел вовремя проглотить вино и, рассмеявшись, не забрызгал яркими каплями скатерти собеседницу. Позже Джек рассказал ей, что его бывшая жена работала адвокатом и была уверена, что ребенок помешает карьере. Случайно забеременев, она сделала аборт, несмотря на возражения Джека, после чего они разошлись. Мета многое объясняло. Ты почти ничего не рассказала о себе, сказал Джек, выезжая с автомобильной стоянки. А что ты хотел бы узнать? Ты когда-нибудь сидела в тюрьме? 10 лет на галерах идут в счёт. За что? За смертоубийство. Он смотрелся в неё словно в темноту. Ты была замужем? Пока нет. Скольких поклонников ты отвергла? А ты уверен, что был хоть один? Напрашиваешься на комплимент. Троих, ответила Вики. Ты, вероятно, решила сначала закончить учёбу, заняться карьерой? Она резко повернула к нему голову. Эй, я такого не говорила. Но это само собой разумеется. Не делай поспешных выводов. Я знаю это. Брак и дети приковывают к старому доброму домашнему очагу. Отложу на потом, говорил ты себе, раньше, чем выйдет время на биологических часах. Тридцать — прекрасный возраст, чтобы задуматься о семье. Тридцати уладятся проблемы с продвижением по службе, можно найти время и для решения второстепенных задач. Он говорил немного зло, но сильнее в его голосе звучало разочарование. Он её вычислил, и ему не понравился результат. "Спасибо", пробормотала Вики, чувствуя холод и скованность. "А ты думала", говорила она себе, что нашла мистера совершенства? Креново иметь этого парня своим адвокатом. Ни черта обо мне не знает, а уже решил, что я еще одна суперсука, помешанная на карьере, только из-за того, что я не выскочила замуж за первого встречного с торчащим членом. У неё внезапно защипало глаза, и габаритные огни обогнавшие их машины расплылись. Дыхание перехватило. Она отвернулась к боковому стеклу, стиснула зубы, и приказала себе не плакать. Замедлив ход, автомобиль съехал на обочину и остановился. Вики вытерла глаза. Здания на улице были ей незнакомы. Почему ты остановился? Потому что ты плачешь. Вовсе нет. Он положил руку на ее напряженное плечо. Не трогай меня. Он убрал руку. Вики, кашлял к чёрту. Чем я тебя обидел? Видит Бог, я просто сказал. Я помню, и мне, конечно, хочется услышать это ещё раз. Я в восторге, что ты отказал тем парням. Восторгайся моей задницей. Если ты до сих пор не замужем, то можешь сделать это сейчас и Не будете ли вы так добры отвезти меня домой? Нет, пока. Она открыл дверцу. Ладно, ладно. Она уселся обратно, и Джек тронулся с места. Я не хотел тебя оскорблять, пробормотал он. Она повернулась и уставилась на него. Ты думал, я посмеюсь над этим? Ха-ха. Девушка, не воспринимающая себя всерьёз, что я запишу ещё один эпизод в приключения доктора Чандлер? Да только я не авантюристка и не искатель приключений, понятно тебе? Мне льстит, что ты принимаешь меня за такое, но сейчас я воин, амазонка, разбивающая земной шар. Бери свою лошадь и вали отсюда, приятель. Джек покачал головой, словно не верил, что она может вот так просто его отшить. Вики больно ударила его в плечо. О, эй. Амазонки всегда так поступают. Джек изумленно молчал, держась за ушибленное место. Молчала и Вики. Вскоре они подъехали к дому Эйс, и Вики приоткрыл дверцу. Подожди. В чем дело? спросила Вики. Мне очень жаль. Мне тоже. Но это не заставляет меня забыть об обиде. Ты не можешь воткнуть в человека нож и извиниться, рана не исчезнет, так не бывает. Это жестоко, Вики. Надеюсь, что так. Все вокруг причиняет нам боль. Неправда. Я хотел бы верить, что ты отличаешься от других. Я не хочу, чтобы ты была одной из них, но ты не знаешь, кто я. Она вышла из машины, хлопнула дверцы и побежала к дому. Доставая ключи, она услышала звук отъезжающего автомобиля. Вики обернулась. Машина Джека уже скрылась за поворотом. Прислонившись к двери, девушка съехала вниз. Ощущая спиной гладкое дерево, она уселась на жестком коврике и обхватила руками колени. "Ублюдок", пробормотала она. «Он ведь ей действительно нравился. Как он мог сравнивать меня со своей бывшей женой и всеми суками в мире только потому, что я отвергла три предложения? Мне не стоило говорить этого. К черту!» Я не собираюсь лгать. Если он не может принять меня такой, какой я есть, его проблема. Я могла бы объяснить, а он дал мне такую возможность. Он не стал дожидаться объяснений, он не нуждался в них именно потому, что был уверен в своей правоте. Конечно, уверен. Да кому он нужен? У него не было даже и капли сомнений, даже не спросил, почему я им отказала. Из-за жесткой щетины коврика ее ягодицы зачесались. Она со стоном поднялась, потёрла зудящее место, открыла дверь, и вошла в дом. Эйс, сидя на кушетке, взглянула на подругу, выключил телевизор. Что-то не так? Планировалось пригласить Джека выпить после ужина, если бы они разумеется, не поехали к нему домой и познакомить его с Эйс. Затем Эйс должна была тактично удалиться. Весь вечер этот план заставлял Вики нервничать и переживать. Она возбуждалась, представляя себе, как всё произойдёт. Первое не смелое касание, первый поцелуй неизбежный момент, когда Джек положил бы руку ей на грудь. Пока не ужинали, пока разговаривали, и смеялись, сцена в гостиной раз за разом прокручивалась в уголке ее сознания. Она видела, как бретельки платья скользят по плечам, повинуясь его нежным рукам. Она боялась, что Эйс может неожиданно войти в комнату. И хотя ей никогда бы так не поступила, Вики все равно не хотела, чтобы все произошло в гостиной. Хватит ли у меня смелости привести его в спальню? Может, лучше остановиться, прежде чем дойдет до этого? Действительно, она хотела переспать с ним. Вики окончательно уверилась в том, когда на стол поставили шоколадный мусс. Но она возбуждалась тем больше, чем медленнее тянулось время ужина. Да, именно так. Видеть его снова и снова, все ближе при каждой встрече, словно в длинном романтическом путешествии, они останавливаются тут и там, любуясь видами все сильнее желая достичь конца пути, но смакуя каждый шаг. Вот как все должно было случиться. Не прыжок в постель через час после ужина, но чудесные радости путешествия. Хотя Джек мог бы и не увидеть долгого пути. Большинство мужчин не смогли бы. Они почувствовали бы себя обманутыми, если бы их сразу пустили в постель. Вики спрашивал себя, будет ли Джек постоянен, хватит ли у нее силы воли, чтобы удержать его. Когда он положил свою кредитную карточку на поднос со счетом, она спросила себя, есть ли у него презерватив. Если нет, появится еще одна проблема. У нее самой их не было, незачем, ведь она ни с кем не встречалась. И хотя ей спатрахивался где-то на стороне, Вики определенно не могла попросить у нее хоть один. У нее был колпачок, и она могла бы ее вставить, но не стало бы. Ее волновала не беременность, Могло возникнуть замешательство, но он наверняка не стал бы винить ее, если бы она отказал ему из-за отсутствия резинки. Не во время эпидемии СПИДа, охватившей страну словно чума. Вполне возможно, что у него был с собой один на случай неожиданного везения. Да, ему не повезло. И мне тоже, подумала Вики. Мы поссорились, сказала Найс. «Заливаешь. Его ведь здесь нет, правильно? Черт, как ты это устроила? С легкостью». Значит, он всего на всю дырка в заднице? Не совсем. Вики села на кушетку, скинув туфли, она вытянула ноги, и выдрозила их на кофейный столик. "Дай мне подумать", сказала Эйс. "Он женат? Разведён?" "Ага, исследовательна же сточённый, обиженный, подозрительный, боится любого сближения, потому что не хочет снова обжечься, и никто ему не сказал, что ты не его бывшая жена". Вики улыбнулась. Когда ты успела стать такой догадливой? Школа булавочных уколов, милочка. Под моим клоунским нарядом, оказывается, бьется сердце амазонки, карьеристки, суки и убийцы младенцев. Убийца младенцев? Его бывший сделал аборт, решив, что ребенок может помешать ее карьере. А Джек хотел ребенка?» Да, и он считает, что я отношусь к тому же типу женщин. Естественно. Ублюдок. А каков он в других отношениях? Какая разница? Похоже, ты считаешь его лакомым кусочком и начни стала бы так расстраиваться из-за этого разговора. Мне кажется, он славный. Да ты влюбилась в него. Может быть, но жизненная правда, милочка, истина первая: тебе тридцать. Истина вторая: не думаю, что ты интересуешься пресными прыщеватыми подростками. Истина третья: здесь нет ни одного парня подходящего возраста без груза неприятностей в прошлом. Все достойно уже женаты или были И мы чертовски хорошо знаем, что ты не захочешь делиться с кем-то еще. Если ты находишь парня старше 25, ни разу не разниженат, то в крайнем случае имевшего более-менее длительную связь с девчонкой, то он наверняка абсолютно никчемный, Так или иначе, возьми хотя бы нашего приятеля Мелвина. Мне ж спасибо обойдусь. Он свободен и никогда не был женат. Мне казалось, я была расстроена, а ей пытаюсь тебя приободрить. И прекрасно с этим справляешься. Как я понимаю, ты уже не надеешься найти парня без груза всякого дерьма за плечами. Если он свободен и не такой ни что никогда не имел связей, значит у него была женщина, оставившая его или умершая у него на руках. В любом случае, загрузила парня дерьмом по самую завязку, и ты его наследуешь. Дерьмо идет в комплекте, бесплатное приложение. Ты настолько хорошо во всем разбираешься, что тебе стоит с ним поговорить. Джек сразу же отнесет тебя к разряду авантюристок. Только спросит, сколько предложений ты отвергла. Это сложный вопрос? Для меня да. И что ты ему сказала? Три. В чём проблема? Просто ты очень привередлива? Он так не считает. По его мнению, это означает, что я ставлю карьеру выше семейной жизни. И он прав? Хороший вопрос. Великолепный вопрос. Он даже не потрудился его задать. Вот и вся причина. Ее голос сорвался, глаза наполнились влагой опять я плачу", подумала она, подбежав к Вике, Эйс обняла ее за плечи. Вики повернулась к ней, уткнулась лицом в шею подруги. Эйс ласково гладил ее волосы. "А ведь я могла бы быть здесь, на кушетке в объятиях Джека. Именно так должно было быть. Джек, а не Эйс. Они были бы здесь вместе, и она бы беспокоился про презервативы". Вики рыдала все сильнее. «Все хорошо", мурлыкл Эйс, успокойся, все хорошо". Я хочу его, выпалила она. Я знаю, что во мне не так. Ничего, ничего, сладкая моя, просто ты слишком долго была одинока и так много надежд возложила на этого парня. О, взгляни на светлую сторону. Какая светлая сторона? У тебя есть я. Я знаю, знаю. Я пытаюсь пошутить, солнышко. Даже так. Прижав ее к себе, Эйс мягко поцеловала в висок. У тебя есть я, у меня есть ты произнесла она без шуток. Я знаю, Господи Эйс, только держи свои руки подальше от моей груди. Расхохотавшись, Вики с трудом подавила рыдание. — Бедняжка, два удара за одну ночь. Ты что, рехнулась? Эйс отстранилась от Вики. Ее глаза были красными и влажными. Она стерла слезы со щёк Вики. Лучше? Вики всхлипнула. Да, спасибо. И что ты собираешься делать сейчас? Пойти что ли вибратор купить? Что-нибудь другое? Не знаю. Хочешь, угадаю? Джек, скорее всего, тоже не слишком рад тому, что произошло сегодня вечером. Уверенно. Наверное, сидит дома и выплакивает свои маленькие глазки. Готова поручиться. Хотя скорее, как настоящий мужчина, он по-свински надрался и избивает себя пивными жестянками. Уикерс и сморщила нос. Почему в тебе не позвонить ему? Издеваешься? Ис покачала головой. Даже не знаю. Но что ты теряешь? Ну почему? Он мужчина. Ты влюблена в него или во всяком случае была влюблена до этой размолвки? Он сейчас пытается легнуть сам себя в зад за свою глупость или поздравляет себя с тем, что вывел меня на чистую воду? Так позвони, узнай, каково ему на самом деле. Нет, ха-ха, это его проблема. Пусть он позвонит мне, если захочет. Я пошла спать. Вики встала. Не хочешь дождаться звонка? Никто мне не позвонит. Правильно. Вместо этого он приедет. Пойду найду надену ночнушку на всякий случай. Ты настоящий друг. Позже, лёжа в кровати, Вики долго смотрела в тёмный потолок. Она ловила приглушённые голоса и музыку, доносившись из включенного в гостиной телевизора, но не дождалась ни телефонного звонка, ни стука в дверь, хотя долго не могла уснуть, вслушиваясь в ночь.